Глава вторая. И вот мы шагали в порталы, тряслись в экипажах и снова шагали в порталы, мучаясь дурнотой и сонливостью одновременно. Светлейшая располагалась, конечно, на юге, там наверняка теплее, чем в наших скучных горах, но это было так далеко, так далеко, что уже через сутки путешествия мы излучали темную эманацию в лошадиных дозах. Мы — это я и группа студентов по обмену во главе с куратором, магистром, Д. Страком, деканом факультета некромантии. Последний излучал восторг от происходящего примерно так же сильно, как и мы. Но ему должность не позволяла высказывать негодование вслух, в то время как мои попутчики-студенты такими обременениями скованы не были. Виной всему происходящему была медленно, но верно расползающаяся по миру магическая аномалия. Туманные чащи возникли внезапно из ниоткуда, И без объявления войны стали ползти по странам и континентам, постепенно отъедая то один кусок от живого мира, то другой. Примечательно они были тем, что из этих жутких дремучих лесов под ясно солнышко нашего мира стало вылезать всякое: упыри, вурдалаки, личи, зомби, ядовитые плющи, демоны, духи и прочая-прочая распрекрасная живность. И вот казалось бы, поджечь эту дрянь с четырех сторон и подстреливать все, что из тех чаще выбегает, вылетает, выползает. Ведь священный огонь, так любимый светлыми магами, не пощадит и очистит всякого с максимальным энтузиазмом. Но тут возникла проблема. Светлые маги, коих было подавляющее большинство по причине геноцида вековой давности, оказались неспособны бороться с туманами и их порождениями. Даже их хваленный священный огонь не мог подпалить тронутые туманом земли. Тут-то и вспомнили все про так не кстати перебитых темных магов. Некоторые страны начали искать нас по закромам, деревням и весям, другие пытались из светлых магов сделать темных, что, возможно, примерно так же, как сделать из воды вино. А самые, на мой взгляд, умные обратились к темнейшей академии. Наша академия удивительным образом выжила в той грандиозной резне и все это время давала приют темным магам. Мы были очень скрытны, ведь это вопрос выживания. До недавнего времени нас уже даже начали считать легендой, выдуманной от отчаяния. Но на самом деле устоять в темнейшей академии удалось благодаря двум прозаичным вещам. Во-первых, расположение. Стоит наша альма-матер в горах. И добраться стороннему человеку туда крайне сложно, предпочтительнее верхом на горных козлах. А во-вторых, как это не банально, благодаря протекции и защите одного из правящих домов континента. У тех, конечно, своя личная выгода, Но дотации они присылали исправно. И вот теперь, совершенно внезапно и стремительно, буквально за несколько лет темнейшие маги из всеми гонимых и презираемых стали самыми востребованными и уважаемыми людьми. А нам, несчастным студентам, теперь еще и тащиться к дракону на рога. Ах, мило улыбаться, обмениваться опытом и по возможности защищать веренную территорию. Короче, выполнять всю грязную работу за белоручек. Тьфу! чтобы их побрал туман.